Глава 18. Музей вуду. Нариса прошептал Эш тоном безучастным, даже скучающим, но я заметила, что пальцы его потянулись к мечу. Чем обязан такому визиту? Снежная феяри посмотрела на меня, как паук на свою жертву, попавшую в его сети, а затем обратила свои черные глаза на Эша. Верно ли я ее расслышала? пропела она, подлетая к принцу. Ты действительно заключил сделку с полукровкой? Насколько я помню, королева приказала привести ей дочь Берона. Брататься с врагом, вздумал. Не будь смешной, ответил Эш ровным голосом, усмехаясь. Я бы никогда не предал королеву. Она хочет получить дочь Берона? Я приведу ей дочь Берона. Что я и делал, пока ты не вмешалась? Нарису это не убедило. Прекрасная речь, промурлыкала она, проводя пальцем по щеке Эша и оставляя на ней ледяной след. А как же ее спутник? Эш, милый, помнится, ты клялся убить плутишку Робина. Тем не менее, ты привел его в самое сердце нашей территории. Если бы королева узнала, что он здесь, то позволила бы мне самому с ним разобраться, перебил ее Эш, прищурившись. Теперь он по-настоящему разозлился. Я взял пака, потому что хочу убить его медленно, не спеша. Приведу полукровку и смогу потом хоть сто лет мстить плутишке Робину. И когда настанет момент, никто не отнимет у меня этого удовольствия. Мариса отступила. Конечно, дорогой, успокоила она его. Но возможно, будет лучше, если дальше я поведу полукровку. Ты знаешь, какой нетерпеливый бывает королева, а принцу не пристало быть сопровождающим. Она улыбнулась и подошла ко мне. Я избавлю тебя от этого бремени. Эш вынул меч, преграждая ей путь. «Еще шаг, и он станет последним. Как смеешь ты угрожать мне? Нариса резко развернулась, поднимая вихрь снега. Я предлагаю помощь, и такова твоя благодарность? Твой брат узнает об этом. Не сомневаюсь. Эш улыбнулся, но не опустил меч. Можешь передать Роуэну, если хочет снискать расположение Мэп, пусть сам поймает полукровку, а не посылает тебя красть её у меня. Заодно можешь сообщить королеве Мэп, что я доставлю ей дочь Берона. Даю слово, а теперь, продолжил он, взмахнув мечом. Тебе пора. Нариса задержала на нем гневный взгляд еще на мгновение, Ее волосы развивались на ветру. Затем улыбнулась. Прекрасно, дорогой. Я с радостью буду наблюдать, как Роуэн порвет тебя на куски. До скорой встречи. Она закружилась на месте, растворившись в снежной буре, и унеслась прочь в лес. Эш вздохнул, качая головой. Нужно идти быстрее, пробормотал он, подходя ко мне. «Нариса расскажет Роу, где мы, и он примчится за тобой. Не двигайся. Он поднял меч и ударил рукояткой по льду. Ледяная оболочка треснула. Он стукнул еще раз, и трещины пошли дальше. Не беспокойся обо мне, сказала я сквозь стучащие зубы. Лучше помоги Паку, он же задохнется». Я не с ним сделку заключал, проворчал Эш, продолжая разбивать на мне лед. У меня нет привычки помогать заклятым врагам. Он выживал в ситуациях и похуже, к сожалению. Я взглянула на Эша. Ты правда нам помогаешь? спросила я требовательно, пока он раскалывал лёд. То, что ты сказал на рисе...» я не сказал ничего, что не было бы правдой, перебил Эш, глядя на меня. Я не предам свою королеву. Когда всё закончится, я приведу ей полукровку, дочь Берона, как и обещал. Он отвёл глаза и положил руку на лёд, где трещина была больше. Просто сделаю это позже. Закрой глаза. Я зажмурилась и почувствовала, как ледяной столб затрясся. Треск становился все громче. Лед, наконец разлетелся на миллион осколков со звуком бьющегося стекла, и я освободилась. Я рухнула на землю, дико дрожа от холода. Моя шуба покрылась льдом. Звенящий мех затих. Эш опустился на колени, чтобы помочь мне, но я отодвинулась. Я никуда не пойду, прорычала я. Пока не освободишь Пака. Эш раздраженно вздохнул, но встал, подошел ко второму ледяному столбу и положил руку на лед. На этот раз лед с силой раскололся и разлетелся во все стороны, как шрапнель из хрустальных осколков. Несколько осколков застряло в стволе близ стоявшего дерева. Блестящие ледяные кинжалы глубоко вонзились в кору. Я съежилась от ужасного взрыва. Если бы он сделал так и со мной, то я бы разлетелась на куски. Пак пошатнулся, лицо окровавлено, одежда разорвана в клочья. Глаза его остекленели, он качнулся, едва держась на ногах. Пак! Я бросилась к нему, и он рухнул мне на руки. И исчез. Его тело исчезло в тот момент, как я поймала его. Я стояла, недоуменно наблюдая, как потрёпанный лист медленно кружась, опускался на землю. Эш фыркнул и покачал головой. Ты услышал все, что хотел, плут, обратился он в пустой воздух. Ага, послышался голос бесплотного пака откуда-то из-за деревьев. И ушам своим не поверил. Он свалился с сосны и с глухим стуком приземлился в снег. Когда он встал, его зеленые глаза горели от гнева. Но обращение они были не на Эша, а на меня. Так вот, что ты ему пообещала, принцесса? крикнул он, вскинув руки. Это и была ваша сделка. Ты пожертвуешь себя неблагогому двору? Он отвернулся и стукнул по дереву так, что на землю посыпались ветки и сосульки. Ничего глупее не придумала. Да что с тобой не так? я отпрянула. Впервые видела его таким сердитым. Не только Пака, но и Робби. Он никогда не злился, смотрел на все с юмором. Теперь же, казалось, он готов голову мне оторвать. Нам нужна была помощь, сказала я, с ужасом наблюдая, как загорелись его глаза, а волосы клубились словно пламя. Мы должны выбраться из неблагого двора и попасть в королевство железных фейри. Я бы привел тебя туда, проревел Пак. Я. Тебе не нужна его помощь. Не веришь, что я смогу защитить тебя? Я бы все ради тебя отдал. Почему ты решила, что меня будет недостаточно? Я потеряла дар речи. Казалось, его это сильно ранило. Пак смотрел на меня так, словно я воткнула ему нож в спину. Я не знала, что сказать. Не осмелилась посмотреть на Эша на чувствовала, что его это забавляло. Пока мы смотрели друг на друга, Грималкин выскользнул из кустов и словно облако серого дыма заскользил по снегу. С каждым днем все интереснее, промурлыкал он, ухмыляясь по-кошачьи. Я была не в духе выслушивать его сарказм. Есть что полезного сказать, Грим? рявкнула я, и он еще больше прищурился на меня. Кот зевнул, сел и начал вылизываться. Вообще-то да. Проворковал он вылизывая лапу. Есть кое-что интересненькое для вас. Он продолжал вылизывать хвост, а я с трудом подавляла желание схватить его за этот хвост, размахнуться и бросить его как косло. Наконец он потянулся и поднял глаза, лениво моргая. Думаю, я нашел тропу, которую вы искали. Мы последовали за Грималкиным к древнему разрушенному замку, территория которого была усыпана разбитыми колоннами и статуями горгулей. Из-под снега торчали кости, что заставило меня нервничать еще сильнее. Пак плелся следом в гневном молчании, не разговаривая с нами. Я пообещала себе поговорить с ним позже, когда он остынет, а пока мне не терпелось выбраться из неблагого двора. Там, сказал Грималкин, кивая в сторону большого каменного столба, сломанного пополам. Одна половина опиралась на другую, образуя арку, а под ней лежало тело ростом не менее 3 м, в шкурах и мехах, с бледно-голубой кожей и спутанной седой бородой. Он лежал, распластавшись на спине, отвернувшись, сжимая в мясистой руке каменную дубину. Эш поморщился. "Точно", пробурчал он, когда мы нырнули за невысокую каменную стену. "Мы держит здесь своего гигантского питомца, чтобы он охранял это место. Хладный Том слушает только свою королеву". Я взглянула на кота. Он выглядел равнодушным. "Мог бы и предупредить, Грим. Забыл про эту маленькую, но такую важную деталь". Или не разглядел трёхметрового гиганта посреди двора. Забыв или отложив на время свою вражду, Пак выглянул из-за валуна. "Кажется, у Тома тихий час", сказал он. "Может, удастся проскользнуть?" Грималки наглядел каждого из нас и лениво моргнул. "В таких ситуациях я ещё больше рад, что я кот". Он, вздохнул и побежал в припрыжку в сторону великана. Грим, стой, крикнула я ему вслед шепотом. Что ты делаешь? Кот меня проигнорировал. Сердце подскочило к горлу, когда он медленно подошел к великану, похожему на пушистую мышь, рядом с огромным томом. Посмотрев на него вверх, Грим дернул хвостом и, присев, прыгнул великану на грудь. Я затаила дыхание, но том не двинулся с места. Наверное, Грималкин был слишком легким для него. Кот повернулся и сел, обвив хвостом лапы и глядя на нас недоуменно. Он мертв!» — крикнул он нам. Совершенно мертв, я бы сказал. Можете перестать трястись от страха. Ну правда. Как вам удается выживать с таким-то обонянием? Я учуял его запах за километр. Он мертв?» — Эш выскочил вперед, нахмурившись. Странно. Хладный том был одним из сильнейших в своем клане. Как он умер? Грималкин зевнул. Может, съел что-то не то? Я осторожно шагнула вперед. Наверное, я насмотрелась фильмов ужасов, потому что ожидала, что мертвый великан вот-вот откроет глаза и замахнется на нас. Какая разница, бросила я Эшу, не сводя глаз с тела. Если он мертв...» Те не придется сражаться за тропу. Ты не понимаешь, ответил Эш. Прищурившись, он осмотрел тело сверху вниз. Этот великан был сильным, одним из сильнейших. Что-то убило его на нашей территории. Я хочу знать, что могло вот так отнять жизнь Хладного Тома. Я подошла ближе к голове великана, настолько близко, что видела пустые, выпученные глаза и серый язык, частично вывалившийся изо рта. Вокруг глаз и на шее выступали синие вены. От чего бы он не умер, это было не быстро. Затем из его рта выполз металлический паук. Я взвизгнула и отскочила. Пак и Эш бросились ко мне, когда огромная паукообразная тварь быстро уползала прочь по лицу Тома и запрыгнула на стену. Эш достал меч, но Пак, вскрикнув, швырнул в паука камень и попал. Испуская искры, паук с металлическим звоном рухнул на каменный пол. Мы осторожно подошли ближе. Эш держал меч на готове. Пак взял булыжник побольше, но насекомое лежало на земле, сломанное и неподвижное, почти раздробленным надвое. Вблизи оно выглядело не как паук, а как те твари из фильма Чужой только металлическая. Я осторожно подняла его, за плетевидный хвост. "Что это?" прошептал Эш. Впервые невозмутимый принц казался напуганным. "Очередной железной фейри?» пак театрально вздрогнул. "Жуки", сказал он, наморщив нос. "Я их по жизни не переношу, но чтобы гигантские металлические пауки?" Да что по ним в воду горели. В голове что-то щелкнуло, меня внезапно осенило. Ну, конечно. Бак! жучок, прошептала я. Ребята смотрели на меня озадаченно, и я продолжила. Железный конь, гремлины, жучки. Теперь все становится ясно. Пак недоуменно моргнул и отступил. И я повернулась к нему. Пак ты же мне рассказывал, что фейри рождаются из мечтаний смертных. Ну да, ответил Пак, не понимая, к чему я клоню. Что если эти твари, я потрясла металлическим насекомым, — рождаются из других грез, мечтах о технологиях и прогрессе, мечтах о науке. Что если погоня за идеями, которые когда-то казались невозможными, полеты, паровые двигатели, интернет Породила совершенно другой вид фейри. За последние сто лет человечество сделало огромный скачок в технологиях. С каждым новым достижением мы продолжаем мечтать о большем. И в результате появились эти железяки. Пак побледнел, Эш выглядел сильно встревоженным. "Если это правда", пробормотал он, его серые глаза стали темнее тучи. "То все фейри в опасности" не только благое и неблагой дворы это изменит всю небыль весь мир фейри Пак кивнул я никогда не видела его таким серьезным. это война сказал он глядя ещё в глаза если железный король убивает хранителей троп значит планирует вторжение мы должны найти и уничтожить его наверняка он сердце всех этих железных фейри И если убьем его, то и вся армия разлетится исчезнет. Согласен. Эш вложил меч в ножны с отвращением глядя на жука. Поведем Меган в железный двор и спасем ее брата, убив правителя железных фейри. Браво, сказал Грималкин, глядя сверху вниз, сидя на груди хладного тома. Зимний принц и шут Аберона наконец-то пришли к согласию. Ведьмы и правда конец света настал. Мы все посмотрели на него. Котр рассмеялся и спрыгнул с тела. Глядя на жука в моей руке, он сморщил нос. Интересно, размышлял он. Эта штука разит железом и сталью, но тебя не обжигает. Видимо, есть свои плюсы в том, чтобы быть полукровкой. В смысле? Не поняла я. М -м -м. брось Эшу. Нет. Эш отступил, инстинктивно потянувшись к мечу. Грималкин улыбнулся. Видишь? Даже могучий зимний принц не выносит прикосновения железа. Тебе же оно напротив. Непочём. Теперь понимаешь, почему дворы хотят заполучить тебя. Только представь, на что способна Мэп, держи она тебя под контролем. Содрогнувшись, я выронила жука. Так вот зачем я нужна ей? спросила я Эша, который так и стоял подальше. Использовать меня как оружие? Забавно, не правда ли? промурлыкал Грималкин. Она даже не умеет пользоваться чарами. Никудышная из нее выйдет убийца. Я не знаю, зачем ты нужна, Мэп», — медленно произнес Эш, глядя мне в глаза. Я не подвергаю сомнению приказа моей королевы. Я лишь выполняю их. Теперь это не важно, вмешался Пак, бросив взгляд на принца зимнего двора. Для начала надо найти железного короля и избавиться от него. Потом решим, что делать дальше. Потом на его голоса было понятно, что эти решения будут явно приниматься немирно. Казалось, Эш хотел сказать что-то еще. Но в итоге просто кивнул. Грималкин громко зевнул и побежал трусцой к воротам. Человек, не оставляй здесь жука, крикнул он, не оглядываясь. Испортит всю почву в округе. Можешь выбросить его в своем мире. Там от него никакого вреда. Размахивая хвостом, он нырнул под колонну и скрылся. Зажав жука большим и указательным пальцами, я засунула его в рюкзак. Покеш встали по обе стороны от меня, словно бдительные сторожевые псы. И вместе мы шагнули под колонны в белую мглу. Когда яркая белизна исчезла, я в замешательстве огляделась. Затем меня охватил ужас. Я стояла посреди открытой пасти с тупыми зубами. Под ногами у меня был красный язык. Я вскрикнула от ужаса и выскочила наружу споткнувшись о нижнюю губу этой твари и растянувшись на животе. Обернувшись, я увидела, как Эш и Пак вышли через зияющую пасть мультяшного синего кита. На ките, улыбаясь и указывая вдаль, сидел застывший Пиноккио из гипса и стекловакна. Тетенька, простите. Маленькая девочка в розовом комбинезоне перешагнула через меня и бросилась в пасть киту. За ней побежали еще двое. Эш и Пак отошли в сторону, и дети, не обращая на них внимания, кричали и прыгали в пасть кита. Интересное местечко, задумчиво осматривался Пак, поднимая меня на ноги. Ничего ему не ответив, разинув рот, я озиралась по сторонам. Казалось, мы попали в сказочную страну. В нескольких метрах от нас стояла гигантская розовая туфля. За ней располагался ярко-синий замок, кишевший детьми. Среди скамеек в парке и тенистых деревьев стоял пиратский корабль с толпой миниатюрных головорезов на борту, а рядом на задних лапах возвышался великолепный зеленый дракон, извергавший пластиковое пламя, которое на самом деле было горкой. Наблюдая, как мальчик, вскарабкавшись по ступеням на спине дракона, спрыгнул с горки вниз, визжа от восторга, Я грустно улыбнулась. Итон здесь понравилось бы, подумала я, наблюдая, как мальчонка помчался к карете в форме тыквы. Может, когда все закончится, я приведу его сюда. «Пойдемте», — сказал Грималкин, запрыгивая на гигантский розовый гриб. Распушив хвост, он осматривался по сторонам. Оракул недалеко, но надо спешить. Чего занервничал Грим? протянул пак, оглядывая парк. Можно и остаться тут ненадолго, проникнуться атмосферой. Усмехнувшись, он помахал девочке, которая подглядывала за ним из-за домика, а потом спряталась обратно. Слишком уж много детей, сказал Грималкин, нервно оглядываясь. А значит, много воображения. Нас могут увидеть, понимаете? Нас настоящих. В отличие от вантового олуха, я не люблю внимания. Я проследила за его взглядом и увидела маленького фейри, игравшего с детьми на туфле. У него были вьющиеся каштановые волосы, потрёпанный плащ и пушистые торчащие уши. Он смеялся и гонялся за детьми, бегавшими вокруг него. А родители, сидящие на скамейках, казалось, и не замечали ничего необычного. Мальчик лет трех увидел нас и подошел, глядя на Грималкина. Кись-кись-кись, котёнок. Напел он, протягивая руки. Грималкин прижал уши и зашипела, оскалив зубы, и мальчик отпрянул. "Сгинь, малявка!» — выплюнул он, и мальчик, залившись слезами, побежал к родителям. Они нахмурились, слушая вопли своего плачущего чада о злой кошке, и посмотрели на нас. "Ладно, пора уходить", согласился Пак, и Грималкин повел нас за собой. Мы покинули сказочную страну, как гласила вывеска над воротами, на страже которых стояли Шалтай-болтай и малышка Бо-Пип И вошли в парк с поистине гигантскими дубами, покрытыми мхом и вьющимися растениями. Какие-то женщины с черными глазами-бусинками подглядывали за нами из-за деревьев. Пак послал им воздушные поцелуи, а Эш почтительно склонил голову, когда мы проходили мимо. Даже грималкинки внул лицом, мелькавшим на деревьях среди веток. И я невольно задумалась, что они должны быть очень важные персоны. Спустя примерно час мы оказались на улицах города. Я остановилась, глазея по сторонам, мечтая, чтобы у нас было больше времени. Мне всегда хотелось побывать в Новом Орлеане, особенно во время Мардегра. Но я знала, что мама ни за что не позволила бы Жизнь в Новом Орлеане бурлила вовсю. Вдоль улицы выстроились деревенские лавочки и небольшие домики, не выше двух-трёх этажей, с балкончиками и верандами, выходящими на улицу. Изнутри доносились звуки джазовой музыки, а от острого запаха каджунской кухни у меня заурчало в животе. Потом будешь глазеть. Грималкин уколол меня когтем в голень. Мы недостопримечательности пришли смотреть. Нам нужно во французский квартал. Кто-нибудь найдите нам транспорт. Куда именно мы идем?» спросил Эшпака, когда тот остановил карету, запряженную сонным рыжим мулом. Мул фыркнул и прижал уши, когда мы уселись внутри. Но водитель просто улыбнулся и кивнул. Грималкин пролез на переднее сиденье. В исторический музей вуду сказал он водителю, которого говорящий кот совсем не смутил: "Да поскорее". Музей вуду? Я понятия не имела, чего ожидать, когда карета остановилась у ветхого здания во французском квартале. Под навесом скрывалась пара простых черных дверей, а скромная деревянная вывеска гласила: "Исторический музей вуду Нового Орлеана». Сгущались сумерки, и в грязном окне висела табличка Закрыта. Грималкин кивнул Паку, тот что-то пробормотал себе под нос и постучал в дверь. С мягким скрипом дверь открылась, и мы вошли. Внутри было тепло, запах стоял затхлый. Я споткнулась о ковер и наткнулась на Эша. Вздыхая, он помог мне удержаться на ногах. Пак закрыл за нами дверь, погрузив комнату во мрак. Я начала ощупывать стену. Ноешь произнес какое-то слово, и над головой у него освещая темноту, появился голубой шар. Бледный свет осветил жуткую коллекцию ужасов. У дальней стены, возле манекена с головой аллигатора, стоял скелет с шляпой котелком на голове. Комнату украшали черепа людей и животных, ухмыляющиеся маски и многочисленные деревянные куклы. В стеклянных витринах стояли сосуды со змеями и лягушками, плавающими в янтарной жидкости. Зубы, ступы с пестиками, барабаны, панцири черепах и прочие причудливые вещицы. Сюда раздался голос Грималкина, неестественно громкий в навившей тишине. Мы последовали за ним по темному коридору, со стен которого на нас смотрели портреты мужчин и женщин. Я почувствовала, как чьи-то глаза следили за мной, когда мы нырнули в комнату, захламлённую ещё более ужасающими атрибутами. В центре стоял круглый стол, накрытый чёрной скатертью. Его окружали четыре стула, будто нас уже ждали. Когда мы подошли к столу, высушенное лицо в углу зашевелилось и вышло вперёд. Ахнув, я спряталась за паком, когда в нашу сторону неуклюже шаркая ногами, поплелась костлявая женщина со спутанными белыми волосами и впалыми глазами на иссохшем лице. "Здравствуйте, дети", прошептала корга голосом, напоминающим шорох песка на ветру. "Пришли навестить старушку Анну, а Пак и Грималкин тоже здесь. Какая радость". Она жестом пригласила нас к столу. Ногти на ее узловатых пальцах блестели как сталь. Прошу, садитесь. Мы сели за стол по кругу, и ведьма встала перед нами. От нее пахло пылью и гнилью, старыми газетами, годами хранившимися на чердаке. Она улыбнулась мне, обнажив пожелтевшие острые зубы. "Чую потребность", прохрипела она, опускаясь на стул потребности желания. Ты, дитя. Она показала пальцем на меня. Ты пришла в поисках знаний, ищешь то, что необходимо найти, так? Да, прошептала я. Ведьма кивнула иссохшей головой. Спрашивай, дитя двух миров. Но помни. Она впилась в меня взглядом своих впалых глаз. За любые сведения нужно платить. Я дам тебе ответы, которые ты ищешь, но взамен кое-что попрошу. Согласна? Безысходность душила меня. Еще одна сделка с феей. Неужели это никогда не кончится? Мне особо нечего дать, ответила я. Она рассмеялась свистящим смехом. Всегда есть что дать взамен дитя. До сих пор ты пообещала только свободу, Ведьма принюхалась, как собака, улавливающая запах. У тебя еще осталась молодость, талант, голос, твой будущий ребенок. Все это представляет для меня интерес. Я не отдам вам ребенка!» — бездумно выпалила я. Неужели? прорицательница сцепила пальцы. Не откажешься от него, даже если он принесет тебе только горе? Достаточно, раздался в темноте громкий голос Эша. Мы пришли не будущее обсуждать. Назови свою цену, оракул, и позволь девушке решить, захочет ли она платить. Фыркнув, оракул откинулась на спинку стула. Воспоминания. Что? Воспоминания, повторила ведьма такое, что вспоминается с большой любовью. Самое счастливое воспоминание из детства. У меня их так мало, понимаешь? Серьезно? — спросила я. Только одно воспоминание? И это вся сделка? Меган вмешался Пак. Не воспринимай это так легкомысленно. Твои воспоминания часть тебя. Потерять одно из них «Все равно, что потерять часть души, прозвучало зловеще. И все же, подумала я, проще оплатить воспоминаниям, чем отдать голос или первенца. Нельзя скучать по тому, чего не помнишь. Я подумала о самых счастливых моментах в своей жизни: дни рождения, первый велосипед, бои ещё щенком. Ничего особенного. Хорошо. Ответила я оракулу и села напротив нее. «Идет. Получайте мое воспоминание, одно, а затем скажете мне то, что я хочу узнать. Договорились? Ведьма оскалилась в улыбке. Да. Она поднялась над столом и обхватила мое лицо обеими руками. Я вздрогнула и закрыла глаза, когда ее ногти впились мне в щёки. немного Неприятно, прошипела оракул, и я резко вдохнула, когда она вонзила свои когти в мой разум, разрывая его как бумажный пакет. Я чувствовала, как она рылась у меня в голове, перебирая воспоминания как фотографии, рассматривая их и отбрасывая. Они порхали вокруг меня. Воспоминания, чувства и старые раны заново оживали, свежие и болезненные. Мне хотелось отступить, чтобы все прекратилось, но я не могла пошевельнуться. Наконец, оракул остановилась, потянувшись к светлому пятну счастья, и я с ужасом поняла, что именно она искала. Нет, захотелось мне закричать. Только не это, оставьте его, умоляю. О да! — прошипела оракул, впиваясь когтями в мою память. "Возьму вот это". Теперь оно моё. Возникло ощущение разрыва, и голову пронзила сильная боль. Я оцепенела, в горле застрял крик, и я рухнула на стул, чувствуя, будто голову раскололи надвое. Я села, морщась от пульсирующей боли в висках. Оракул наблюдала за мной поверх стола, довольно ухмыляясь. Пак бормотал что-то невнятное. Айш смотрел на меня с жалостью. Я чувствовала себя усталой, истощенной и пустой. Будто глубоко внутри меня зияла дыра. Я нерешительно прощупывала свои воспоминания, гадая, какое из них забрала оракул. Через мгновение я поняла, сколь абсурдно такое занятие. "Дело сделано", молвила оракул, положив руки на стол ладонями вверх. Теперь я выполню свою часть сделки. Возьми меня за руки, дитя, и задай свой вопрос. Подавив внезапное отвращение, я осторожно положила руки на ее ладони, вздрогнув, когда ее длинные ногти обвились вокруг моих пальцев. Ведьма закрыла впалые глаза. Три вопроса, прохрипела она отдаленным голосом. Сделка стандартная, На три вопроса отвечу я. Выбирай с умом. Сделав глубокий вдох, я взглянула на Пака и Эша и прошептала: Где мне найти своего брата? На мгновение в комнате воцарилась тишина. Глаза Корги открылись, и я подпрыгнула. В них больше не было глубокой пустоты. Они горели пламенем, яростным и бездонным, как черная дыра. Открыв рот невероятно широко, она выдохнула. Далеко на железных склонах ждет спасение похищенное дитя. Король, что лишился короны, проведет тебя сквозь врата. О, замечательно, проворчал Пак, откинувшись на спинку стула и закатывая глаза. Люблю загадки. Они так красиво рифмуются. Спроси, где найти железного короля. Я кивнула. Где железный король? В сердце скверной башня стоит. На троне том железный король сидит. Скверно, кивнул Пак, приподняв брови. И поющие башни. Чем дальше, тем лучше. Безмерно рад, что мы пришли сюда. Принц, есть идея о чем еще спросить нашего любезнейшего оракула? Эш глубоко задумался, подперев подбородок руками и поднял голову прищурившись он предложил спроси как его убить я поёжилась чувствуя себя неловко при мысли о том что придётся кого-то убить я просто хотела спасти итана и не представляла как это всё могло превратиться в войну эш спроси сглотнув я снова обратилась к араку Как убить железного короля? неохотно прошептала я. Оракул открыла рот. Железный король не может пасть от смертного или фейри руки. Хранителей древ необходимо сыскать. Их сердца укажут пути. Едва последние слова слетели с губ оракула, как она рухнула на стол. Пару мгновений усохшая старуха лежала, а потом просто рассыпалась. Пыль разлетелась повсюду, обжигая глаза и горло. Закашлившись, я отвернулась. А когда снова смогла вдохнуть, прорицательница уже исчезла. Лишь несколько плывущих в воздухе пылинок свидетельствовали о том, что она была в этой комнате. "Полагаю", заговорил Грималкин, заглядывая через край стола. "Наша аудиенция окончена". И куда теперь? спросила я, когда мы вышли из музея вуду на тускло освещённые улицы французского квартала. Оракул не особо нам помогла. Да ты что? возмутился Грималкин. Она много чего рассказала нам. Во-первых, мы поняли, что твой брат у железного короля. Мы это и так знали, но убедиться не мешало. Во-вторых, мы узнали, что его можно победить. А логово его находится где-то в погибших землях. И самое главное, есть те, кто знает, как убить его. Ага, но кто? Я потерла глаза рукой. Я так устала, устала искать, тщетно бегать по кругу в поисках ответов. Когда уже все это закончится? Ей-богу, человек, ты что не слушала? вздохнул раздраженно Грималкин, но мне было плевать. Всё же понятно. Ну а вы двое? спросил он, глядя на парней. Вы защитники могучие, усвоили хоть что-то, или я единственный внимательно слушал? Эш ничего не ответил, с подозрением вглядываясь вглубь улицы. Пак пожал плечами. Найти хранителей древ?» — пробормотал он. Ничего сложного. Думаю, надо вернуться в парк. Отлично, плут. Стараюсь. Я запуталась, простонала я, садясь на тротуар. Зачем нам обратно в парк? Мы же только оттуда пришли. В Новом Орлеане есть и другие деревья. Потому что принцесса, объясним позже. Эш подошел ко мне, голос его был низким и резким. Надо уходить, быстрее. Зачем? спросила я, как вдруг все уличные фонари И даже искусственные огни в квартале зашипели и погасли. Над головой вспыхнули волшебные огоньки, призванные к жизни Эшем и Паком. В темноте эхом разносились шаги, приближавшиеся со всех сторон. Грималкин что-то пробормотал и исчез. Пак и Эш подступили ко мне, прикрывая собой, вглядываясь в темноту. В темноте вдали различались темные силуэты, движущиеся в нашу сторону. Когда они вышли на свет, волшебные огни осветили их лица. Обычные люди, мужчины и женщины, с пустым выражением лица они двинулись вперед. У большинства из них было в руках оружие: железные трубы, металлические бейсбольные биты и ножи. Мне вдруг вспомнились все фильмы про зомби что я когда-либо смотрела. я прижалась к Эшу, чувствуя, как напрягся каждый его мускул. Люди выдохнул Эш, опустив руку на меч. Что они делают? Они что, видят нас? Из толпы раздался мрачный смешок, и неуклюже шаркающие в нашем направлении люди резко остановились. Они расступились, пропуская вперед женщину. Плавной походкой она вышла вперед, Держа руки на узких бёдрах. На ней был деловой костюм едко зелёного цвета и туфли на высоченных шпильках. На губах её блестела ядовито-зелёная помада. Волосы её были из проводов, тонких разноцветных сетевых кабелей: зелёных, чёрных и красных. "Вот вы где", прожужжала она голосом миллиона пчёл. Я в шоке, что железному коню так сложно было с вами справиться. 100 раз говорила: ему давно пора на пенсию, бесполезный старикан. От меня вы так легко не отделаетесь. Кто ты? прорычал Эш. Пак придвинулся к нему ближе, вдвоем защищая меня, как живой щит. Девушка захихикала комариным писком и вытянула руку с зелеными ногтями. Я вирус второй полководец короля машины. Она послала мне воздушный поцелуй, от которого мурашки пошли по коже. Рада познакомиться, Меган Чейс. Что ты сделала с этими людьми, спросила я. О, не волнуйся за них. Вирус закружилась, улыбаясь. Так, подцепили багов? А если точнее, вот этих милых жучков. Она подняла руку Из её рукава вылетел крошечный рой насекомых и стал парить над ее ладонью, как сверкающая серебряная пыль. Симпатичные, да? Довольно безобидные, но могут проникнуть в мозг и переписать программу. Позвольте продемонстрировать. Она показала настоявшего рядом человека, и тот, упав на четвереньки, залаял. Вирус захихикала хлопая в ладоши. Видите? Теперь он думает, что он пёс. Блестяще, сказал Пак. Можешь заставить его и кукарекать? Мы с Эшем переглянулись, а Пак пожал плечами. А что? И тут меня осенило. Ты. Это ты натравила химеру на Элизиуме. Ну да, моя работа. Вирус выглядела довольной, но через мгновение изменилось в лице. Желекс, эксперимент сработал не так, как я надеялась. Обычные ферии плохо реагирует на моих жучков. Отвращение к железу и все такое. Но эта тварь сошла с ума и сдохла бы, если бы вы ее не четвертовали. А вот смертная... она снова закружилась, раскинув руки, словно хотела объять всю толпу. Из них получаются отличные управляемые дроны, преданные своим компьютерам и технологиям. Они стали рабами задолго до моего появления. Отпусти их, велела я ей. Вирус посмотрела на меня блестящими зелеными глазами. Не думаю, дорогуша, она щелкнула пальцами, и толпа двинулась вперед, вытянув руки и окружая нас в кольцо. Приведите мне девчонку, остальных убейте, приказала она. Эш достал меч. Нет, крикнула я, хватая его за руку. Не трогай их. Они обычные люди и не знают, что делают. Эш бросил на меня свирепый взгляд. Тогда что мне делать? Предлагаю бежать», — сказал Пак, вынимая что-то из кармана. Он швырнул предмет в толпу, и тот превратился в бревно, повалив двух испуганных мужчин-зомби на землю, образовав лазейку в смыкающемся вокруг нас кольце.